Глава 21. Неприятные сюрпризы. По дороге домой он еще успел заехать за букетом, выбрав белые розы. Вести их на седле было неудобно и глупо, но цветочник заверил, что отправит покупку немедленно, так что корзина роз прибудет в особняк одновременно с милордом и в безупречном состоянии. Подумав, Григорий распорядился, чтобы букеты присылали к нему домой каждое утро. Айлен любит цветы, но в саду они уже опадают. А в оранжереях особняка выбор не слишком богат. В последние годы Грегор совершенно не интересовался, что там растет, и большую часть оранжерей пустили под зелень и ягоды. Вот теперь все было в порядке. Да, он опоздал к ужину, но ведь предупредил, и дело того стоило. Корзина с розами, как и было обещано, встретила его у привратника. Грегор сам подхватил её, не отдавая слугам, внёс в особняк. Спохватившись, вложил обе бархатные коробочки среди пышных тугих соцветий, предвкушая, как Айлин их увидит. Хоть бы её глаза поскорее загорели с радостью. Может быть, она даже забудет ненадолго про манеры и выразит чувства как-нибудь живее. Бросится ему на шею, например. К Барготу супружеский этикет это было бы так восхитительно. Он вдруг представил, что вместо тяжелой корзины с тремя дюжинами роз держит в объятиях гибкое, нежное тело. Самое чудесное на свете, самое теплое, желанное, родное. И даже глаза на пару мгновений прикрыл. Предательское воображение разом воскресило все остальное, к чему он уже успел привыкнуть за те месяцы брака, пока супружеская близость еще была дозволена. Постыдное, но сладкое Невыносимо пьянящее, плавящее душу и тело. Пожалуй, в этом он мог понять Райнгартена. Радость плоти и гордость обладания молодой красивой женой способны вскружить голову. И многие считают, что в мужской компании, при том приличной и доверенной, не грех похвастаться постельными успехами, не упоминая подробностей, конечно. Да, эти можно понять. В целом Но вот эти его откровения об атлийских и фраганских мерзостях. Грегору тоже нелегко давалось воздержание. В первые месяцы он позволял себе визиты в спальню Айлин не реже двух раз в неделю, а иногда и чаще. Потом леди Эддерли рекомендовала сократить частоту исполнения супружеских обязанностей. После их близость и вовсе сошла на нет, но никогда Грегору в голову не приходило заменить обычное соитие временно наставшее недозволенным, на что-то извращенное, оскорбительное для женщины. Эти самые фраганцы, если верить слухам, не считают чем-то недостойным проводить время втроем с любовником жены или любовницей мужа. О постельных привычках от и вовсе лучше молчать. И неважно, что там можно делать такого, что якобы не повредит женщине и ребенку. Грегор скорее согласился бы на вечное целомудрие, чем оскорбил Айлин подобным требованием. Уж потерпеть несколько месяцев безблизости — это меньшее, что он может сделать для жены, которая носит их малыша. Миледи у себя или в гостиной? спросил он камердинера, тенью возникшего в холле. Она ужинала? Ее светлость не изволила выйти к ужину, почтительно отозвался камердинер. У нее болела голова. Она приказала подать ужин наверх и съела немного цыпленка с овощами. Днем Мелиди тоже не покидала спальню и сказала, что не нуждается в услугах компаньонки, пока не спустится вниз. Она не обедала? Грегор нахмурился. Неужели он ошибся? И обида Айлен — непростой каприз. Или она рассчитывает таким образом заставить его отказаться от услуг Эванс? Но он ведь уже обещал ей, что найдёт другую компаньонку, если это решительно не угодно. Ух уж эти дамы в положении. Действительно, кому суп бешалфея, кому другую прислугу. Одно радует. Каприз это так по-женски. Пусть Алина устраивает ему сцены, пусть требует подарки и внимания, меняет компаньонок, перестраивает дом в конце концов только бы исцелилась от памяти о прошлом ужасе и привыкла к жизни жены и матери. Обедать миледи не изволила, подтвердил его опасение камердинер. Спросила, дома ли лорд Аларик. Узнала, что он отсутствует, и пожелала, чтобы ей принесли из библиотеки какое-нибудь легкое чтение. Чтение Легкое?» Я позволил себе смелость выбрать для Мелидии Хроники капитана Эльсора, также чопорно сообщил Камердинер. А, прекрасно, успокоился Грегор. Дед помнится очень любил эту книгу. Кстати, пошлите в книжную лавку за списком интересных романов, и пусть кратко опишут содержание. Я посмотрю, прежде чем заказывать. Да милорд, поклонился Камердинер. Давно следовало это сделать, подумал Грегор удовлетворённо. Айлен любит читать. Она не похожа на пустоголовых девиц, которых интересуют лишь балы и наряды. Должны ведь в Дарвинанте продаваться и приличные книги, верно? Какие-нибудь исторические исследования, мемуары знатных особ. Хотя мемуары, кстати, под большим вопросом. Среди этих особ всякие попадались. уж я-то знаю. Но пока она не может вернуться к практическим занятиям. А читать учебники и утомительно. Я постараюсь найти что-нибудь по ее вкусу. Кстати, а где лорд Аларик? уточнил он, ставя корзину на пол. изволил отбыть на охоту, сообщил камердинер, предупредил, что вернется через пару дней. Грегор кивнул, не без легкого раздражения, подумав, что отец подзадержался в столице. Странно, что ему здесь делать столько времени. Неужели действительно увлекся преподаванием? Но к Эдегану и Галахеру доступ в дом отныне закрыт, как и другим воронам. Где же они встречаются? Что ж, это его не касается. А если отец желает жить в столице и ведет себя пристойно, не Грегору отказывать ему в этой малости. К тому же, Айлин приятна его общество. И вообще неплохо, что в отсутствии хозяина в доме есть старший родственник. "Ведайте, миледи, что я прошу разрешения подняться к ней", приказал он. Камердинер поклонился и уже собрался исчезнуть, но тут со двора послышался шум, и появившийся в дверях лакей известил: "Его светлость лорд Аранвен с визитом". "Аранвен? Дара?" Горогор уже почти возмутился. Но успел сообразить, что тогда оповестили бы о прибытии лорда Аранвена младшего. Но что здесь делать канцлеру в это время? Что могло произойти такого, что Ангус приехал на ночь глядя, без предупреждения, письма, да попросту не пригласив Грегора к себе? Просите немедленно, бросил он. Вина и Шамьета в малую гостиную. А Лети предупредите, что я дома, но поднимусь к ней немного позже. Ей не нужно выходить к гостю, пусть отдыхает. Ангус обернулся он к канцлеру, появившемуся на пороге. Благие семеро, вы меня пугаете. Что случилось? Ничего хорошего, уронил тот и ограничился легким кивком вместо обычного поклона. Невиданное нарушение этикета для Ранвена. Но Грегор, присмотревшись, и не подумал ставить ему это в вину. Канцлер выглядел уставшим. Ничего заметного для того, кто недостаточно знает о Ранвенов. Но из тщательно уложенных длинных волос, перехваченных серебряным кольцом и лентой, выпилась прядь над лоб, а верхняя пуговица высокого ворота расстегнута. Вы меня пугаете, повторил Грегор, жестом приглашая его в гостиную. Только не говорите, что опять. Он осекся, содрогнувшись от накатившего острого ужаса, но ну, Ранвен качнул головой проходя вперед и без приглашения опускаясь в кресло, словно ноги вдруг перестали его держать. Не разлом, сказал он действительно уставшим, совершенно бесцветным голосом. «Да помилуют нас благие от подобного. Однако новость и вправду нерадостная». Королева потеряла ребенка. Что? Как? Грегор помотал головой. Беатрис потеряла будущего наследника? Всеблагое мать, это же хотя ничего удивительного, она уже не молода. Этот брак с самого начала был изрядно рискованным предприятием, даже если отвлечься от моральной стороны дела. Проклятие, резко уточнил он, сообразив, зачем канцлер мог приехать именно к нему. Нет, насколько мне известно, вздохнул Ангус. Как вы знаете, королевский некромант еще не назначен. Однако целители ручаются, что никаких следов магии не заметили. Я вызвал магистра Бреннана и леди Эддерли в дополнение к лекарю, а потом попросил еще Немайн и Дару проверить. Ничего. Хм. Но леди Эддерли это понятно, она лучшая в области женского здоровья. Но вряд ли так уж хорошо разбирается в некромантии. С другой стороны, у Брэна на роскошный опыт в распознавании проклятий. В академии постоянно кто-то оказывается в лазарете по этому поводу. Если в квалификации Нэйн Аранвен Грегор весьма сомневался, то знанием и чутью дары он, пожалуй, готов был довериться. В конце концов, Аранвена младшего учил он сам и знал, насколько тот дотошен и въедлив. Да, если магистр Зеленой гильдии и лучший выпускник академии в один голос утверждают, что проклятия не было, а к ним присоединяются еще три мага. Не стоит искать у мёртвые там, где его нет. Хм. Получается, что консилиум у постели королевы собрали без него. А ведь логично было бы попросить об осмотре королевы лучшего проклятийника ордена. Наверное, он уже был в Люльезе. Или король ему настолько не доверяет, Что ж, нужно предложить хотя бы из вежливости. Если хотите, я посмотрю, сказал он, садясь напротив канцлера. Но вашему сыну и магистру Брэнану вполне можно верить в этом вопросе. Кстати, назначьте уже королевского некроманта. Я ведь подавал список подходящих кандидатур. Правда, в этом списке было всего три имени, и принадлежали они пожилым магам которые практиковали еще во времена Стефана Бастольера. Но по крайней мере, в их надежности и выучке Грегор был уверен. Королевский дворец без некроманта это же безобразие и позор. Хоть самому туда влейп некроманты просись. Впрочем, точно не при этом короле. Я тоже вполне доверяю Дарии, Нэмайн и остальным, слегка кивнул Ангус. Так что речь о проклятии не идет. И, разумеется, я уже проверяю ваши кандидатуры. Но сейчас не об этом. Грегор, я приехал просить вас об одолжении. Очень большом одолжении. Всю ценность которого прекрасно понимаю. Прошу, Выслушайте до конца, не торопясь возмущаться и отказываться. Канцлер потер виски и посмотрел на Грегора странным взглядом, то ли виноватым, то ли действительно просительным. Во всяком случае, ничего подобного Грегор у него еще ни разу не видел и не хотел бы. Растерянный Ангус Ранвен это нечто, опровергающее основы мироздания. Это был несчастный случай, снова вздохнув, заговорил канцлер. Нелепый и потому невозможный для предотвращения. Ее величество оступилось и упала с лестницы. Ничьей вины в этом нет, просто роковое стечение обстоятельств. При падении она серьезно повредила себе и потеряла ребенка. Операция прошла успешно, жизнь королевы в опасности, но он осекся и закончил через крохотную паузу. Вы же понимаете значение этого случая для королевства и его величества. Понимаю, кивнул Грегор. Будущий принц или принцесса Дорвинов не появится на свет. Согласен, это трагедия. Особенно учитывая все обстоятельства. А ведь Беатрис наверняка нелегко будет снова зачать, выносить и родить. После выкидыша целители рекомендуют женщине какое-то время восстанавливаться. Она не молода, времени не так уж много. Да, королю можно посочувствовать. Если Беатрис не сможет больше родить, он попадает в скверное положение. Либо новый брак и разрыв с Рикарди, грозящий разорением Дравинанта, либо бесплодие королевы и что тогда? Завести бастарда и признать его. Да что же законной крови Дорве так не везет? В гостиную скользнула горничная. И быстро расставила на столике бутылку вина, бокалы, две дымящиеся чашки шамьята, сливочник и печенье. Вторая следом зачем то внесла розы и поставила их на пол. Ах, да, он же не успел отнести их Айлин. Так же быстро и молча девушки исчезли. Канцлер поглядел на угощение, кивком поблагодарил, но ни к чему не притронулся. Обстоятельства довольно сложные, помолчав, согласился Аранвен. Однако сейчас меня беспокоит не политика. Его величество очень тяжело перенес известие о потере ребенка и состоянии супруги. Тяжело? Как именно? уточнил Грегор, и в памяти мгновенно вспыхнуло лицо Малкольма, опухшее, с налитыми кровью глазами изpecёрённое преждевременными морщинами и какими-то пятнами. И самое страшное потеря воли, характера, самой личности прежнего короля и друга. Он никого не желает видеть, сдержанно уронил канцлер. И есть основания полагать, что это состояние не пройдёт само по себе, как обычное горе. Его величеству необходим человек, способный выслушать его утешить и поддержать. А главное, человек, которого король пожелает к себе допустить и откроет ему душу. Мне известны лишь двое, обладающие полным его доверием. Но один уехал в Идлию по важнейшему делу. Даже если я за ним пошлю, его могут найти недостаточно быстро, либо он попросту не сможет вернуться. Остается второй. Точнее, вторая Лорд Бастильер. Грегор. Я вынужден просить. Леди Айлин должна поехать во дворец и поговорить с его величеством. Возможно, побыть с ним некоторое время. Недолго, час или два. Поверьте, это единственное средство, которое сейчас может помочь. Он замолчал. Игрегор прикусил губу, чтобы не высказать все, что думает об этом предложении тащить беременную женщину во дворец, потому что его величество, видите ли, переживает и не может успокоиться без леди Бастелььера. Да что ему, Айлен, нянька, матушка или сестра? Кому вообще могла прийти в голову подобная глупость? Неужели Аранвену? Что-то не верится. Ангус настолько хладнокровен, рационален и расчетлив, что скорее напоил бы короля успокоительным, окружил целителями и разумниками. А потом, когда тот придет в себя, постарался отвлечь государственными делами. Нет, наверняка это придумал сам мальчишка и даже не соизволил передать личную просьбу, прислал Аренвена, словно консерь ему паш на посылках. Проклятье, что там у них вообще происходит? Зачем Эмайлин? Может, все из-за этой непонятной и противоестественной связи? Но Грегор беспокоясь о здоровье Айлин, спрашивал об этом Бреннена и Реверстана совсем недавно. И разумник с целителем в один голос заверили, что связь достаточно ослаблена и не влияет на его жену прямо. Так причём здесь тогда Айлин? Она недавно сама чуть не потеряла ребенка. Между прочим, по милости Дара Аранвена в том числе. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. И напомнил себе, что Аранвен старший, как никто другой, понимает непристойность и бессмысленность своей просьбы. И наверняка выполняет приказ короля, за что его нельзя осуждать. Но даже король не имеет права требовать, чтобы беременная женщина слабого здоровья и с явными признаками своего положения неслась к нему, словно вызванная колокольчиком горничная. Я сочувствую их величеством», — сдержанно уронил Грегор, понимая, что Аранвен ждет от него именно этих слов. Но должен признать, что не понимаю, причём здесь моя супруга? Если его величеству нужна помощь, вам следовало бы обратиться к разумникам. Тем более, что его величество явно благоволит Белой гильдии. Во всяком случае ее магистру, про которого говорят, что он гордость гильдии и лучший разумник в своем поколении. Прекрасный случай это доказать. Если же речь идет об утешении», — продолжил он, то лорд Элидивальдерон, насколько мне известно, по-прежнему пребывают в столице. Вы не находите, что гораздо уместнее обратиться именно к ним? Холодное лицо Аранвена ни на миг не изменило выражение, а в голосе отчетливо зазвенели льдинки. Видите ли, лорд Бастильера Возможно, вам это неизвестно, однако порой человеку легче поделиться своим горем с друзьями, чем с родными. Вас его величество, кажется, тоже изволит считать другом. ядовито поинтересовался Грегор, как и магистра Раверстана, и фраганского фихтмейстера. Полагаю, любой из этих достойных господ поможет его величеству куда лучше, чем беременная женщина. Не говоря уже о том, что есть ведь и иные способы утешиться. Вы совершенно правы, любезно улыбнулся Ангус, и от этой улыбки повела пробирающим буквально до костей холодом. Есть и иные способы. К примеру, Корвейн. Кровь бросилась к Грегору в лицо так, что ему стало жарко. Да, рядом с Малкольмом не оказалось друга, способного утешить его. Да, ему пришлось искать утешение в корвейне, Но это это Ангос, это нечестно, выдохнул он. Вы прекрасно знаете, что я до да меня тогда просто не было в Дорвени. Но леди Бастельера здесь, тихо уронил канцлер и Грегори невольно скрипнул зубами. Простите, милорд Таранвен, но это невозможно, сказал он чеканным от ярости голосом. Полагаю, вы должны меня понять, особенно теперь. После того, что случилось с Ее величеством. Рисковать собственной женой я не намерен. Если это не прямой приказ доставить леди Бастерьерова во дворец под конвоем, будто преступницу, а приглашение, вынужден отказать. Со всем почтением заверяю его Величество, что я в полном его распоряжении, но не моя супруга. Что ж, Прошу прощения, что осмелился побеспокоить вас, лорд Бастильера, церемонно проговорил Ранвен после паузы. Встал и склонился в полном большом поклоне. Замер ровно настолько, чтобы изысканная учтивость почти превратилась в столь же изысканное оскорбление, не переходя впрочем эту грань. Выпрямился, повернулся к двери, и тут с верхней галереи, выходящей в малую гостиную одним краем, Раздался звонкий голос. Милор Тангус, постойте. Я еду с вами. Грегор рывком обернулся. Она стояла у перил, выпрямившись и каким-то чудом даже в просторном домашнем платье выглядя не как леди в положении, а как магесса, причем именно боевик. Что-то знакомое, безусловно узнаваемое. Ах, да, поза Некроманты перед боем стоят иначе, более расслабленно и вольно. Айлин чуть расставила ноги, развернув носки туфелек наружу, развернула плечи, едва заметно подалась вперед. Грегор на миг узнал в ней всех знакомых боевиков разом и даже головой встряхнул, пытаясь осознать, что услышал. Дорогая леди Айлин, «Мое почтение, сказал Ангус и поклонился. Его порчёвый камзол, ярко освещённый гостиной, сверкнул серебряным всполохом. Игрегару невыносимо захотелось развернуться на эту вспышку и залепить чем-нибудь вроде могильной плиты. Он с раздражением подавил это желание и уже набрал воздуха, чтобы мягко объяснить жене, как она не права. Айлин чуть повернула голову куда-то в бок, и ровным голосом, не допускающим даже тени неподчинения, велела: «Тильда, принесите мой плащ". "Ми, милорд!» — лорд", пискнула горничная, выступая из тени галереи и глядя на Грегора с ужасом. "Вы меня не слышали?" также бесстрастно уточнила Айлин. "Плащ, немедленно". Грегор сморгнул, надеясь, что ему все таки кажется Но видение поразительно похожее на его жену во всем, за исключением того, что это не могла быть она, не исчезло. Горничная, не дождавшись от него ни подтверждения приказа, ни его отмены, исчезла. Наверное, все таки заплащён, потому что вряд ли кто-то из слуг осмелится не выполнить приказ, отданный таким тоном. Но это же, это невозможно. Это вообще ни на что не похоже. Дорогая, медленно произнес Грегор, старательно сдерживая изумление и гнев. Прошу вас, вернуться к себе. Вы не едете, это не обсуждается. Это не обсуждается, тихо повторила Айлин и вдруг сверкнула глазами так, что Грегору снова показалось, на лестнице стоит не молодая беременная женщина, а взбешенный Дриан Ревенгар, готовый запустить молотом Пресветлого или кинуться в драку. Я еду. Прошу вас вспомнить, милорд, что я голова рода Дариан. Я присягала его величеству и поехать с лордом Ангусом мой долг. Не только перед моим другом, но и перед моим королем». Ваш долг повиноваться супругу, — все таки повысил голос Грегор. Вы в первую очередь моя жена. Дворянский кодекс и устав Ордена в один голос утверждают обратное, Милорд, отчеканила Айлин. Как леди Дриан, я давала вассальную присягу его величеству. Как будущая магесса я чту общую присягу Ордена королю Дравенанта. Простите, Милорд милорд-супруг, Неужели я должна объяснять лорду Бастельера, бывшему мэтру-командору и нынешнему великому магистру, подобные вещи? Ангосаранвен издал какой-то странный звук, но Грегор даже не покосился в его сторону. Не дай притём на этот смешок, дуэли тогда точно не избежать. Но канцлер тут же смолк, и по гостиной растеклась вязкая, тяжелая тишина. Грегор отчаянно пытался подобрать ответ, но все, что он мог сказать, ничего не значило по сравнению с этими простыми и четкими словами. Она желает исполнить свой долг перед королем, как дворянка и магесса. И не просто имеет на это право, она обязана это сделать. Проклятие, с каких пор его Грегора жена дает ему уроки чести и долга? И что на это вообще можно ответить? Лорд Бастильера тихо и тоже очень ровно произнес Ранвен. Я лично отвезу её во дворец. Милит вернется обратно в самом скором времени. Из её безопасность, порока и мое... — ваша жизнь, Ангус, выдохнул Грегор, все таки оборачиваясь к нему. Не слово, а жизнь, запомните это. Канцлер молча склонил голову, признавая за ним право на такую грубость. Позовите сударыню Эванс, велел Грегор в пространство, изнывая от стыда за пережитый только что на глазах Аранвена позор. Впрочем, не нужно. Я сам поеду с вами. Его величество не желает видеть никого, бесстрастно напомнил Ангус. Сомневаюсь, что для вас он сделает исключение, а тем более будет откровенен в вашем присутствии. Разумеется, если вы согласны подождать леди Айлин в гостиной. Как паж или компаньонка, тихо и бесконечно ядовито уточнил Грегор. Благодарю, Постараюсь обойтись без подобной чести. Возьмите тогда Эванс, дорогая. Я возьму пушка, уронила незнакомка, в которой Грегор пытался и не мог узнать свою жену. «Сударыня удареня Эванс весьма услужлива, но недостаточно сдержана. Не будем снова подвергать ее искушению узнать чужие тайны. С пушком и под опекой лорда Аранвена мне ничто не угрожает. О горничная в случае необходимости во дворце найдется, я полагаю. Очень мудрое решение, миледи, поклонился канцлер с величайшей почтительностью и подзластил Грегору пилюлю. В любом случае, я приехал в малом экипаже, и там попросту нет места для двух дам. Лорд Ульф может разместиться в ногах. Что ж, Грегор проглотил и это. Ему только что дали понять, что его мнение и репутация его жены значит меньше, чем собачий хвост. Может, канцлер и считает себя равноценной заменой компаньонки, но вряд ли сможет убедить в этом остальной двор. Приятного пути, миледи, Процедил он, и Алина на лестнице сделала реверанс. В точности такой, как утром, идеально выверенный, безупречно почтительный и полностью соответствующий этикету образцовый. Совсем как их брак, еще недавно. Подбежавшая горничная накинула ей на плечи короткий легкий плащ, крепко взяла под руку и помогла спуститься по лестнице. Следом мелькнуло огромное белое пятно проклятого умертвия. До боли закусив изнутри губу, Грегор смотрел, как Аранвен подает его жене руку, как Али напирается на нее и идет к выходу. Даже не переодевшись, Впрочем, ни одно придворное платье она сейчас не наденет. Мягкие туфельки с маленькими каблучками, домашняя прическа, строгое бледное лицо. Едва слышный звук ее шагов резал Грегору сердце. А когда Айлин прошла мимо корзины с розами и спрятанными в ней подарками, глянув на нее словно с легким удивлением, но промолчав, Грегор почувствовал во рту вкус крови. Благодарю, милорд. Всё-таки уронил на прощание Аранвен, и дверь закрылась. Последним в нее выскользнула у мертвия. Грегор остался стоять посреди гостиной. Слуги благоразумно попрятались, да ему и незачем было их звать. В ушах все стоял шелест ее шагов и платья. Грегор прикрыл глаза, пытаясь очнуться от этого нелепого, отвратительного сна, но не смог. Его жена только что ослушалась его. Пренебрегла прямым приказом остаться дома, осмирилась спорить и более того, обвинила его в неисполнении долга. Она опозорила его перед оранвенами и снова втоптала свою и его репутацию в грязь, уехав к королю поздним вечером без должного сопровождения, с непонятной целью. Во всяком случае, придворные сплетники тут же все переврут в самом грязном смысле. Да как она? Как она посмела? Чем он заслужил такое оскорбление с ее стороны? Гнев рвался наружу. Металлическим, кровавым привкусом стоял во рту. Застилал глаза алой пеленой. Григоров в бессильной ярости глянул на оставшуюся посреди гостиной корзину, накрытый столик. Шампь все еще дымился. Расписные чинские чашки издевательски блестели яркими красками и позолотой. А ведь Грегор лично запретил подавать этот сервис гостям. Айлин следовало проследить за этим, как хозяйке дома, но даже в такой малости она Могильная плита, привычной восхитительной тяжестью, на мгновение оттянула руку. А потом Грегор с неистовым наслаждением запустил ею в столик. Звон, треск. резную полированную столешницу снесло мощным ударом в стену вместе со всем, что на ней стояло. Брызнули осколки стекла и фарфора, среди обломков по ковру растеклось багровое пятно. Кровь? Нет, всего лишь вино. И почти сразу, словно с порывом силы выплеснулась и ярость, Грегора отпустила. Он смог вдохнуть и даже почувствовать смесь запахов: шампанёт, вино, розы. Медленно подошел к безобразию возле стены, непонимающе взглянул на испачканные обои мешанину осколков и еды. На непослушных ногах зачем-то присел над этим всем и потрогал кончиком пальца в самый крупный осколок, упрямо влиснувший росписью. Безумно яркая сине птица несла в клюве алый цветок. Ее любимый сервиз. отстраненно подумал Грегор, чувствуя, как на него снова накатывает, но уже не гнев, а тяжелый липкий страх. Она всегда пила шамьет именно из него. Ну, подумаешь, одной чашки не хватало. Теперь трех, еще сливочника с блюдцами. И где я найду именно такие на замену? Мысли текли вялые и ленивые, будто пытались не пропустить в сознание другие, настоящие. Гыргов встряхнул головой и по-новому глянул на то, что сделал. Поднялся, слегка пошатываясь, Странно. Всего-то одна могильная плита. Это же пустяк по сравнению с его резервом. Я бросил боевое заклятие в столик, сказал он себе, словно объясняя в собственной гостиной, потому что разозлился на жену, на Айлин, мою Айлин. Осколки расписных чашек, тоненьких, полупрозрачных, сияли, отражая свет магических шаров. Возможно, артефакторы смогут их восстановить. А если бы я ударил не по чашкам, прошептал Грегор, и его затрясло крупной лихорадочной дрожью. Что со мной случилось? «Глупо мстить вещам. Дед сказал бы, что я веду себя как простолюдин. Дворянин и маг обязан владеть собой, срывать злость на том, что не может тебе ответить. Это пошло. Но это всё неважно. Совершенно неважно. Что если в следующий раз я ударю магией что-то иное? Кого-то? Он стиснул зубы, не позволяя себе ни вслух, ни даже в мыслях произнести то, что пугало до тьмы в глазах. Чашки ведь были виновны лишь в том, что принадлежали Айлин, а она она впервые вызвала его гнев который сейчас сменился ужасом перед тем, что не произошло. Но вдруг